Глава 4. Разборки на Диком Западе. Крис выслушала доклад командира боевой группы и довольно кивнула. Она уже знала результаты удара по стабу, который получился именно таким, как она хотела. А тут еще и это. Необходимость постоянной подпитки фермы, продукции из местных зараженных, была одной из сложных задач, так как требовала целенаправленной охоты на них. что в условиях Стикса было не самым простым делом. Увы, попытка держать зараженных в загонах не получалась. В них тогда практически не формировались даже спараны, не говоря уже о горошинах или жемчужинах. Местные союзники тоже не могли обеспечить нужное количество, по крайней мере, они требовали за это слишком много. А здесь можно было сразу получить весомую прибавку, в том числе всегда нужными ингредиентами из высших зараженных. Поэтому она, не колеблясь, дала согласие на проведение операции против Орды, хотя, в отличие от Стоуна, намного лучше понимала возможные риски. Это был мир, где многие вещи были не такими, как на Земле, но это и делало его таким привлекательным для нее. Только здесь она смогла получить т а к о й власть и такое влияние, какое в обычном мире ей пришлось бы ждать десятки лет, если бы вообще когда-нибудь получилось бы». «Действуйте!» Закончила она разговор с майором и отправила ему письменное подтверждение своего приказа. Крис никогда не боялась брать на себя ответственность за решение, но и спрашивала очень жёстко с подчинённых. Вот и сейчас её мысли сделали неожиданный кульбит и вернулись к тому неудачному выезду для профилактики трясучки, во время которого она лишилась своей драгоценности, которую так долго выращивала для себя. Ах, если бы можно было бы её вернуть! Алиса? Не знала, что её бывшая владелица сейчас думает о ней. А если бы могла прочитать мысли той на расстоянии, то ненависть и желание убить Крис только усилились бы многократно. Но сейчас девушка была занята. Она участвовала в очень важном мероприятии. Она была вместе со своим командиром на переговорах с главой ш т а б а на которых решалась судьба всего отряда Стронгов. В том числе и её судьба. От того, как они завершатся, зависело, жить им или умереть. Похоже, что даже её командир до сих пор не понимал, кто такая Алиса. Несмотря на очевидную наивность в некоторых вещах, она прошла очень хорошую, пусть и ужасную по методам и задачам, школу в рабстве у внешников. Дар ментата, который позволял отличать правду от лжи и даже частично заглядывать в голову собеседника, использовался Крис в своих целях максимально. А Алиса слушала и поневоле впитывала умение управлять и проводить интриги. Тем более, что её владелица иногда впадала в откровения и в деталях делилась со своим инструментом рассуждениями. Почему она поступала так или иначе? Почему сказала таким тоном, а не другим? и з а всем этим скрывалось умение заставить других людей выполнять намеченное ей и делать это максимально эффективно. Сейчас девушке предстояло попробовать применить свои знания на практике. Едва глава стаба показал лист, содержащий требования внешников, Алису захлестнула такая волна бешенства, что она не смогла сдержаться и вмешалась в разговор, выдохнув ненавистное слово. Но на это мало кто обратил внимание, так как просто не оценил всей той ненависти, с какой оно прозвучало, и тогда девушка активировала свой дар ментата. Каждое слово, сказанное стабовцами, балансировало между красным и желтым, что говорило о лжи или неполной информации. А когда капитан рассказал, Что именно Стронги обнаружили в контейнере? Алиса почувствовала, как сразу у их собеседников стали активироваться дары, точного назначения которых она не знала. Зато могла предположить, что ничего хорошего они не обещают ни командиру, ни ей. И она решила ответить. Привычно скользнув мыслями внутрь себя, она вызвала в воображении яркую звезду, лучи которой начинали светиться по мере того, как она стягивала их всё ближе и ближе к центру. Яркая вспышка, и она вновь ощущает это восхитительное чувство доступности всего, всесокрушающей силы и мощи, которые дарит ей это состояние. «Внешники не получат ж е м ч у г Слышит она свой голос будто со стороны, а потом, зацепившись нитью за капитана, беззвучно шепчет ему. «Они все лгут!» После фразы Алисы на мгновение воцарилась напряженная тишина. Капитан непроизвольно активировал свой дар предвидению, и увидел л е т я щ и е прямо ему в лицо трассеры выстрелов. Времени не оставалось, и он решился. «Внешники не получат жемчуг. Это я говорю, как Стронг. Мы лучше уничтожим его, чем отдадим врагу. Но я знаю, как защитить стаб». Несколько тягучих мгновений после слов капитана стояла тишина, полная безумного напряжения, натянутая струна которого должна была вот-вот лопнуть. Командир видел, как засветилась ладонь орбита, сидящего напротив Алисы. это явно активировался какой то дар и было не п о х о ж е что он был предназначен для ласково г о поглаживания и в этот момент слабый силуэт находящегося рядом феникса засверкал ярче будто бы нагреваясь изнутри и становясь ослепительно белым я был уверен что ты это скажешь стронг не мог бы сказать ничего другого а мы просто забыли кто ты такой слон произнес это спокойным тоном и все в помещении почувствовали как напряжение которая, казалось, физически давила на всех присутствующих, начинает ослабевать. «Мы не можем поступить по-другому. Иначе зачем мы живем?» Капитан не любил пафосных речей, но ничего другого не придумал и был несколько сбит с толку внезапно изменившейся обстановкой. Он понимал, что что-то опять упустил в оценке ситуации, но что именно? «Они боятся меня!» Голос, прозвучавший в его голове, внезапно поставил все на свои места. Капитан посмотрел на ситуацию с другой стороны. Люди, которые правили стабом, несомненно, не были слабаками. Как не были и трусами. Но начиная разговор, они всегда имели про запас возможность силового решения проблемы. Убить его и спутницу, и забрать то, что им нужно, простое решение, если от этого зависит жизнь целого стаба. Но появление Феникса спутало им карты. Они внезапно ощутили свою собственную уязвимость, именно здесь и сейчас. Пусть и не полностью, тот же слон наверняка знал, на что способен этот светящийся силуэт, и поэтому глава стаба благоразумно решил разрядить обстановку. К тому же слон понимал, что, возможно, капитан предложил не самый плохой вариант. Показать свою силу всегда лучше, чем отдать что-то просто так. В свою очередь это значило, что переговоры нужно заканчивать как можно быстрее, пока есть такой аргумент. «Предлагаю обсудить детали позднее». когда у нас появится дополнительная информация о силах внешников. Тогда я буду знать, чем сможет нам помочь стаб». Капитан сам понимал, что говорит какую-то чушь, но время работало против него. Похоже, что их собеседники тоже хотели побыстрее закончить общение, и глава стаба произнес. «Хорошо. Предлагаю завтра утром снова встретиться и поделиться планами противодействия внешникам. Уверен, «Нам будет что обсудить. А пока можете воспользоваться нашим гостеприимством. Наверняка вы устали с дороги и будете не против подкрепиться. Тем более, что такой юной девушке, как ваша спутница». При этих словах слон очень искренне улыбнулся, показывая рукой на то место, где до этого сидела Алиса, и продолжил. «Нужно хорошо питаться, чтобы оставаться в хорошей форме». По его движению другие члены управления стаба встали, И, покивав на прощание капитану и Алисе, быстро ушли через дверь, находящуюся позади них. Вместо них на сцене появилась женщина, одетая в кимоно, и, церемонно поклонившись, спросила. «Что бы вы хотели поесть?» Капитан не был голоден, но, исходя из ситуации, посчитал правильным остаться здесь, пока с т а б о в ц решают, что им делать дальше. Поэтому он вежливо ответил. «На ваше усмотрение», чем вызвал явное удовольствие у хозяйки. к о т о р ы й опять поклонившись, исчезла в подсобном помещении. «Сейчас тут уже никого нет. Все те, с кем мы говорили, ушли, как и их охрана. Кроме женщины, я вижу еще только один объект, который находится в том месте, куда она ушла». Призрачный голос, звучавший прямо в черепе капитана, добавил ему некоторое беспокойство. Он до сих пор не знал всех даров своего нового бойца, и осознание того, что она еще и сенс, вызвало радость. хотя и некоторую настороженность. Не слишком ли много возможностей для одного человека? Впрочем, в том, что Алиса на его стороне, точнее, на стороне тех, кто против внешников, он не сомневался. «Выключай свой дар и приводи себя в порядок», приказал он и с удовольствием услышал уставное «есть в ответ». Пусть это и прозвучало у него прямо в голове. Вежливо отвернувшись на полоборота от своей спутницы, капитан стал прокручивать в голове различные варианты противодействия атаки на стаб, если она будет повторением предыдущей. Определить место, откуда ведется огонь, было бы несложно, обладая они артиллерийским радаром. С помощью такого прибора можно точно засечь место стрельбы и нанести ответный удар. Но даже имея он в наличии и радар, и орудия, способные на такое, это не решало проблемы. Если у противника всего одна батарея самоходок, а их, скорее всего, больше. За то время, пока он откроет ответный огонь, стабу опять будет нанесен существенный урон, и ничто не помешает внешникам повторить это несколько раз, пока не станет понятно, что они сильнее. Поэтому единственным способом предотвратить атаку была засада на пути продвижения вражеского отряда, и полное, и хотя бы частично его уничтожение. Что тоже было невозможно с его имеющимися силами, но главное — «Как точно узнать, где будет враг?» м ы с л и командира прервала появление хозяйки заведения и сопровождающего ее помощника с подносом, на котором дымились различные блюда, и исходил восхитительный аромат свежеприготовленной еды. Капитан с удивлением понял, что совершенно не против подкрепиться. «Ты готова?» — спросила она Лису, не оборачиваясь. «Так точно!» — опять порадовала его девушка четким ответом. но тут же испортило все впечатление простым. «Как вкусно пахнет! Это нам?» После этого стронги отбросили различные мысли о великих свершениях и отдали должное п и щ а которая совсем не походила на ту, что готовил отрядный повар. «Точно! Надо любым способом найти того, кто умеет готовить, хотя бы чуть лучше, чем р ы й Такая мысль засела в голове капитана в самом начале пиршества и так и не оставила его до конца приема пищи. Что было в голове у Алисы, он не знал, но кушала та с большим удовольствием, причем в количестве к о т о р о е почти невозможно представить для такой небольшой, даже хрупкой девушки. И только когда они вышли из такого приветливого кафе, капитана буквально поразила мысль, что он, скорее всего, остался жив сегодня только благодаря Алисе и появившемуся так вовремя Фениксу. Значит, у него стало на один долг больше. Стоун внимательно рассматривал передающееся с беспилотника изображение, пытаясь понять, почему нет высших заражённых, когда голос системы сообщил «Рекомендуется немедленно задействовать все огневые средства группы, в противном случае прорыв противника неизбежен». И почти одновременно с этим командная бронемашина, получив мощнейший удар, начала заваливаться на левый бок. «Прорыв! Прорыв периметра!» – заголосил информатор. Но с т о у н уже было не до него. Находясь за пультом командного центра, он не ч е л нужным пристегнуться, и сейчас пожинал плоды нарушения своих же собственных инструкций. Хотя шлем и защитил его голову, распределенный бронежилет тела, но пытаясь удержаться, он ощутимо приложился рукой коленом об крышку и сейчас пытался прийти в себя от боли. Возможно, он даже на какое-то время потерял сознание, но гарнитура по-прежнему была на нем, и доклад от заместителя не заставил себя ждать. «Прорыв периметра!» Голос лейтенанта звенел от напряжения. Но доклад был четким и точным, как и положено боевому офицеру. «Неизвестное воздействие вывело из строя автоматическое наведение, и часть зараженных прорвалась внутрь периметра. Вместе с ними появились высшие экземпляры, которые до этого визуально не фиксировались. Одно из таких существ уничтожило машину союзников, и, схватив находящихся внутри, опять исчезло. Предполагаю, действие местного феномена – даров». «Всем движение вперед!» «Огонь из всего, что есть! Прорываемся!» Стоун понимал, что его отряд фактически попал в классическую засаду, когда противник сосредоточил атаку главных сил на одном участке, но одновременно нанес удар во фланг, используя средства маскировки, чтобы не быть обнаруженными. «Но не могут же они обладать разумом!» С ужасом подумал майор, понимая, что тогда им не вырваться. Одновременно он пытался добраться до системы управления, которая в лежащей на боку машине находилась совсем не там, где он привык. «Наблюдается отход противника. Рекомендуется преследованию». Автоматика лишь на мгновение опередила новое сообщение от заместителя. «Зараженные разбегаются. Атака прекращена. Потери уточняем. Из высших зараженных уничтожен один экземпляр. Он как раз у вашей бронемашины находится». Седов докладывал с едва уловимой нотой радости. Во время боевой операции не место эмоциям. но совсем сдержать их не получалось. «Отставить прорыв! Всем экипажам осмотреться! Внести в систему данные о потерях и повреждениях!» Стоун был недоволен собой, так как его предыдущий приказ очень напоминал панические действия, хотя бы и был вызван сложившейся в то мгновение ситуацией. После этого, отдышавшись, майор наконец смог добраться до пульта и с трудом приспосабливаясь к неудобному положению, оценил обстановку уже сам. Яркие зелёные точки техники его группы по-прежнему занимали ту же самую территорию. Лишь несколько отметок светились красным, отмечая повреждённые или уничтоженные машины. Жёлтые метки заражённых, до недавнего времени заполнявшие почти всю верхнюю часть экрана, заметно поредели, а большинстве своём двигались в разные стороны, обтекая отряд. В отличие от сплошной полосы, идущей прямо на них, к о т о р ы е они отмечались буквально несколько минут назад, Он вывел изображение с беспилотника. Так получилось детальнее. Все пространство перед турелями было заполнено телами. В одном месте вал достигал периметра, и м е н н о там произошел прорыв. Он увидел и свою бронемашину, лежащую на боку. А в с о т н и метров правее, буквально разорванный, со вскрытой крышей броневичок-союзников. «Банка консервов». Вдруг пришло ему на ум сравнение с учетом того, что произошло. Получается, что целью операции, а он уже не мог по-другому называть то, что произошло, было всего лишь желание местной элиты полакомиться деликатесом. Так, ситуация не оставляла другого толкования. А с учетом того, что больше потерь не было, его догадка становилась фактом. «Только разума даже в таком проявлении не хватало у этих чудовищ!» Эта мысль заставила Стоуна вспомнить о том, что нужно провести сбор добычи, и что теперь придется это делать самим. хотя перед боем он планировал задействовать для этого союзников. А это было чрезвычайно опасное занятие. «Господин майор, мы хотим попробовать поставить бронемашину на колеса. Рекомендуем вам покинуть ее на время». Стоун узнал голос своего бессменного сержанта, который с ним был уже очень давно, и ответил. «Да, сейчас попробую выбраться. Что там с водителем?» «Люк перекошен. Не можем открыть. Но он не отвечает». «Принял». в н е ш н и х с удивлением понял, что у него слегка трясутся руки, когда он начал вводить код разблокировки открытия внешнего люка. «Все-таки не каждый день тебя пытаются съесть». Наконец все получилось, и он стал тщательно проверять фиксацию маски и защитного костюма. Убедившись, что все в порядке, он передал в эфир, что можно открывать, и почти сразу же боковой люк, который сейчас находился сверху, с тихим шипением, стравливая повышенное давление броневика, открылся. В проеме показалась защитная маска какого-то бойца, и тот протянул руку, предлагая майору помощь. «Отставить!» Отказался от этого Стоун и тут же пожалел, когда попытался подтянуть себя к люку, ушибленной рукой. Впрочем, сквозь его шлем выражение лица не было видно, поэтому он, все-таки совладав с болью, наконец вылез из своего командного центра. Картина ему предстала эпическая. Почти вся земля вокруг была усыпана телами зараженных. Даже там, где он сейчас стоял, лежал труп бегуна. Стоун тут же пожалел о том, что вылез. Но присмотревшись, увидел, что группа бойцов уже деловито собирает трофеи, а у этого споровый мешок тоже вскрыт. «Все-таки не зря я назначил замом именно этого лейтенанта», – самодовольно подумал внешник. «Быстро соображает и действует. И как артиллерист показал себя самой лучшей стороны». Стоун прошелся вокруг. внимательно осматривая и анализируя произошедшие события. Да, чуть позже он всё тщательно оценит на записи с дрона, из других машин. Но первое впечатление часто давало для понимания очень много. Вот здесь почва вмята следами чего-то похожего на копыта, только огромных размеров. Похоже, это от того чудовища, которое и перевернул о его броневик. Чуть поодаль лежит тело, судя по размерам, как раз той элиты. Получается, что они точно знали, где командный пункт. Но как? Радиоволны. Они могли оценить количество излучения от броневика и таким образом понять, что это. Нет, не может быть. Стоун затряс головой, что т о т же вызвало неприятные ощущения. Все-таки пара килограмм шлема не особо способствовала такому упражнению. Ладно, отбросим все другие идеи и представим, что кто-то действительно мог управлять этой ордой. Тогда все очень логично складывается. Атака, удар во фланг, но вовремя открытый огонь из всех стволов мешает развить успех, и те, кто командует, довольствуются малым, блюдом из местных иммунных. Так, а это что? Перед глазами Стоуна предстала картина, которая могла произойти только здесь. Чья-то сила загнула танковый ствол под немыслимым углом, и, судя по всему, она же пыталась сорвать крышки люков, чтобы добраться до вкусного содержимого. Но это не получилось. Элите пришлось отступить. «Блин!» Майор очень давно дал себе за р о к не использовать грубых выражений, хотя сейчас ему этого очень не хватало, чтобы выразить эмоции. «Провести сложнейшую операцию по демонстрации мощи Империи, без потерь двинуться обратно и получить такой урон. От кого? От диких зверей!» Стоун представил, как он докладывает об увиденном Крис, и ему стало еще хуже. «От злости. Ладно. Пусть. Он и это сможет пережить. Тем более, что трофей-то они получат. Тем не менее, совсем успокоить эти мысли его не смогли. И когда он повернулся к своему броневику, Стоун с изрядной долей раздражения приказал. «Да поставьте, наконец, мою машину на колеса!» «Мы пытаемся, господин майор, но боимся повредить водителя. Мы почти открыли люк!» «Хорошо. Действуйте. Аккуратно и быстро. Жизни бойцов прежде всего». Стоун знал, что даже показная забота о подчиненных всегда к у п а е т с я их расположением и лучшим выполнением приказов. А здесь это было особенно важно. Тем более, что он и в самом деле считал, что его солдаты важны. «Майор, на связи местные. Они просят проинформировать о том, что случилось с их подразделением». «Сообщите, они погибли. Причину не уточняйте. Если будут настаивать, переключите на меня». К удивлению Стоуна лейтенант прервал его, что казалось раньше невозможным. Они требуют своей доли трофеев и угрожают, что вернут Орду».